Глава шестая. Подземелья Редштауна и другие интересные места. Что ж, алкогольное опьянение в реале и похмелье в игре, кажется, успешно нейтрализовали друг друга. Я чувствовал себя вполне сносно и был готов отправиться в лабораторию. Но прежде надо было провести ревизию снаряжения, раскидать незаметно полученный третий уровень и попробовать купить какую-нибудь броню. После посиделок с рейнджерами у меня осталось 450 кредов, так что на мелочевку должно хватить. А по основному инвентарю ревизия показала следующее. АК-205 и 12 магазинов к нему. Боеприпасов больше у меня не было, но и тащить больше 12 снаряженных магазинов мне казалось бессмысленным. Тяжело. Докуплю еще патронов, кину в рюкзак. Урон 1225, режим 13 очередь. Пистолет 9 мм, рапира М1 и к нему два магазина и россыпью 40 патронов. А М1 с 90 импульсами, по 50 урона каждый и с игнором любой несиловой брони. 4 оборонительных и 2 наступательных гранаты. Наступательные гранаты типа «Гром» обладают кумулятивным эффектом и наносят 30-40 урона, но радиус их поражения всего 3 метра. Оборонительные, все однотипные, с 30-метровым радиусом поражения осколками и уроном 10-25. Понятия не имею, насколько они эффективны против роботов, узнаем на практике. Топор самодельный с уроном 50-60 и шансом на кровотечение у противника аж в 25%. Все. Не густо. Внезапно заморгало изображение ЛС в интерфейсе. Пользователь Шакал предлагает добавить вас в друзья. Принять. Принимаю, и у меня немедленно мигает окошко приватного чата с голосовым режимом. «Нихао, избранный! Деревня вымирает!» выдает неточную цитату из второго фалаута Коля. «Я стартовал к тебе из Галера, буду в течение суток. Если не прорвусь, то придется тебе меня встретить там, где ты возрождался». Принято. Я кивнул, хоть шакал меня и не видел. Попросил. «Я пока пойду на разведку в местной лаборатории. Можешь мне поискать характеристики местных охранных ботов?» «Принимай файл, я уж заранее заботился. Вообще, если что, это низкоуровневый данж, рассчитан под пати из трех игроков. то уверен, что оно тебе надо?» «Это ненадолго, а лут хорош». Разложенное оружие начало медленно перекочевывать обратно в рюкзак и разгрузку. «Шаки, я иду, считай, через эксплойт. Мне всего лишь надо найти идентификатор местного охранника. При том, что я знаю путь в обход большей части системы безопасности». Пойду снизу, быстро дорываюсь до лестницы и проскакиваю один этаж, захожу на минус второй и бегу к комнате охраны. Все. Взял кодификатор, стал для местных дружественной целью. Вышел. Запустил внутрь машину, применив автомобильный кодификатор. Как-то слишком просто, с сомнением протянул Коля. Хотя боты, конечно, тебе будут давать опыта очень мало, и это при том, что они весьма хилые. здоровье порядка 50-70. Замигало окошко входящей почты. В письме был вложен файл. Бот-охранник, 30-й уровень, вооружение, автоматическое оружие калибром не выше 7,62, здоровье 50-70, бронирование отсутствует. Бот-защитник, 50-й уровень, вооружение, автоматическое оружие калибром 7,62, здоровье 100-130, бронирование легкое отсутствует. Бот-контролер 60 уровень, вооружение, легкое полуавтоматическое, здоровье двадцать пятьдесят, бронирование вариативное. Управляет обычными ботами, координируя их в атаке, обороне, улучшает характеристики всех ботов около себя в радиусе 30 метров на 15%. Джигернаут 70 уровень. Вооружение. Автопушка калибром 14,5 мм, гранатомет. Здоровье пятьсот. Бронирование тяжелое. Робомозг. Сотый уровень. Вооружение. Разнообразное. Здоровье 1500. Контролирует и любого бота. Бронирование тяжелое многослойное. Босс Данжа. Турель-стационарная тип 1. 25 уровень. Вооружение. 762 пулемет. Здоровье 50. Бронирование среднее. Турель-стационарная тип 2. 50 уровень. Вооружение. Тяжелый пулемет 12,7, здоровье 75, бронирование среднее. Турель стационарная элитная, 75 уровень, вооружение АМ-3, здоровье 150, бронирование тяжелое. Вот блин, если я чуть-чуть неудачно нарвусь в этом подземелье, уйду на перерождение, может даже в реале. Мгновенно. Даже если отбросить робо-мозг и джиггернаутов, то любая тяжелая турель меня размажет с одной очереди. Но даже 5-6 роботов имеют все шансы меня прикончить. Вчера после бара Шакал сказал, что ему дали посмотреть мои характеристики. Они соответствуют по всем параметрам персонажу сотого, сто двадцатого уровня. Кроме здоровья и снаряжения. С другой стороны, Я действительно буду получать со всех противников в этом подземелье нереальное количество опыта. Так что уровень дел наживное, еще и лечение будет при каждом апе. приятная, хоть и не новая фишка. Собственно, на этом мои приготовления и закончились. Осталось найти точку входа в городскую коллекторную систему и временно превратиться в боевого червячка. Проверил. Ключ карта на месте. Карта базы уже скопирована в интерфейсе. Я вышел из номера, спустился вниз до стойки коменданта общаги и поинтересовался у средних лет мужика в полувоенной форме, сидевшего там, не в курсе ли он, как мне проникнуть в коллекторную систему. Он удивленно посмотрел на меня и выдал. «Так это, нужно разрешение коменданта, все люки же заварены, чтобы панцирные не вылезли в городе». «А где мне сейчас его найти?» «В здании администрации, где же еще? Вон то, большое». Я поблагодарил его и вышел на пышущую жаром улицу. В здании общаги работала система климат-контроля, а вот на улице были добрые плюс 30 и яркое, палящее солнце. Ножками до здания администрации я дотопал минут за 20, но сварился за это время прямо-таки конкретно. На входе меня пропустили без вопросов. Видимо, уже было известно, что я теперь рейнджер. Кабинет главного был на втором этаже. Меня попросили сдать оружие, и я без вопросов расстался с автоматом, дабы не палиться доступом к инвентарю и интерфейсу. В кабинете Элмера была весьма спартанская обстановка: тяжелый стол с экраном электронной карты поверх него, несколько радиотерминалов, пара стульев для посетителей и старинный из плотной ткани диван. У стенки шкаф с оружием. На одной из стен панорамное окно почти на пол стены, у которого и стоял Элмер. «Заходи и присаживайся, Стас. С чем пожаловал?» Я не стал заставлять начальство дважды повторять. Правда, присаживаться не стал. Дел на пять минут. Смысл расслабляться. «Да я, собственно, хотел закончить наш вчерашний разговор и попросить доступ к канализационным коллекторам. У меня задачка есть, для решения которой мне нужно под землю проникнуть». «Небось, Валерию говорил тебя попробовать проникнуть в лабораторию?» Элмер хмыкнул и сел за стол с экраном. «Верно». Я согласился и вспомнил вчерашнюю гримасу механика. «А он много кого уговаривал?» «Да пытался много кого!» Элмер пожал плечами и пробежал пальцами по клавиатуре. «Но бойцы не хотят лезть в подземелье, а я не готов дать добро на полноценную военную операцию. База очень хорошо защищена. Если что-то пойдет не так, отряд там и останется, а этого я допустить не могу». У тебя какой-то хитрый план, или ты на авось пробуешь пробиться и ликвидировать робомозг, управляющий всей системой? Ну, план у меня есть, и он реализуем, как мне кажется. Скрывать и выставлять себя бесстрашным идиотом я не собирался, так что рассказал о возможности выдать себя за сотрудника. Слушал шериф внимательно, не перебивая и не отвлекаясь. А едва я закончил, кивнул. Может сработать, но на всякий случай. Он протянул руку под стол. Нажал какую-то кнопку, и из стены выдвинулась незаметная до этого панелька, густо заросшая пылью. «Подключись к терминалу. Эта штука называется точкой привязки. Для меня она бесполезна, а тебе позволит возродиться тут. Может, там и еще какие-то функции есть, я не знаю. Для использования нужно быть первым. Мы как не бились, не смогли подключиться к терминалу». Панель подсвечивалась как активный элемент, так что извлечь из нее какую-то пользу явно было возможно. Я подошел ближе, положил на нее ладонь и идентифицировал себя как игрока. Интерфейс был скудный. Панель позволяла сменить точку возрождения на здание администрации, позволяла взаимодействовать с режимом управления локацией, но только если я являлся подтвержденным ее главой и позволяла скачать карту всего городка. Карту я тут же загрузил. На ней отображались и лаборатории, издание биолаборатории, какая-то скрытая под землей локация — бункер Альфа. Может пригодиться. «Спасибо, шеф. Полезно для меня. Есть еще кое-что. В ближайшее время со стороны галера сюда нагрянет мой друг. Зовут Шакал. Он поможет мне с решением твоей задачи и привезет снарягу. Предупреди, чтобы его пропустили, а?» Не останавливаясь на имени, я вывел на экран терминала Элмера фото Колинова аватара из игры. «Хорошо!» – он кивнул, нажал пару клавиш на одном из переговорников и потребовал, чтобы тамошняя охрана пропустила сержанта Мерлина в коллекторы по заданию. «Все, иди и постарайся не умирать. Удачи!» Дело сделано. Я забрал свое оружие и, сверяясь с картой, пошел ко входу в коллекторы. Он представлял собой здоровенную такую арку из бетона, уходящую в землю, в которой были ворота метра два с половиной на четыре. Ворота были закрыты, а перед ними стоял блокпост из шести бойцов, при этом у них были и два огнемета, и тяжелый пулемет, направленный на эти самые ворота. Видимо, Элмер сильно опасался проникновения врагов из-под земли. При виде старший на посту просто покачал головой и, не говоря ни слова, Нажал кнопку. Что-то загудело, и ворота раздвинулись на метр, позволяя мне протиснуться. Бойцы, как и их командир, тоже заметно опасались того, что могло быть за воротами. Я протиснулся сквозь ворота и осмотрелся. Нервозность охраны передалась и мне, поэтому я был готов увидеть толпу панцирников, банду рейдеров или червя из дюны, но за воротами обнаружился обычный бетонный коллектор. Широкий, высокий. И даже освещенный. Вообще, для постапокалиптического мира тут было освещено слишком многое: фонари на улицах, свет в квартирах. Видимо, у городка был какой-то автономный источник питания, который не иссяк со временем. С потолка коллектора местами свисали толстые корни деревьев. На стенках в изобилии росли мхи и шайники, но ни отвратного запаха, ни лучше ни частот я не увидел. Впрочем, сейчас меня волновала не чистота окружения, а возможные противники. Не найдя никого, кто хоть отдаленно напоминал бы их, я сверился с картой и бодро пошагал на юго-запад. Мне предстояло пройти около трех километров, и из неприятного было только одно место. Там сходились сразу четыре линии коллекторов, и лучшую точку для засады придумать было сложно. Но до нее еще было идти и идти. Несмотря на спокойную обстановку, я все же крайне внимательно осматривал стены и потолок. Но не может такого быть, чтобы в коллекторе да не водилось каких-нибудь животных. И, как знал, когда до того самого перекрестка осталось уже буквально метров шестьсот, дорогу мне преградила баррикада. Она состояла из мусора, бревен и кустов пластиковых трупов, высоту не превышала полутора метров, при желании преодолевается одним прыжком». Но сначала я применил орлиный визор и осмотрелся за ней. Баррикада оказалась, скорее, широкой насыпью метров десяти, за которой я увидел несколько существ ростом как раз в размер преграды. Ходили они, согнувшись, касаясь передней парой конечностей земли. Кажется, были сумчатыми. По крайней мере, у меня в глазах один из них что-то достал из складки на паузе и принялся жевать. Вообще, поодиночке угрозы для меня они не представляли, но вот их количество, я увидел семерых, напрягало. Сосредоточившись на одном, я получил информацию. Сумчатый подземщик, уровень 10, стайные твари живут группами по 12-20 особей. Опасность низкая, агрессивно защищают место проживания, атакуют сразу же, как только вы пересечете линию защитного вала». «Блин, похоже, без шума не обойтись. Хотя у меня же есть топор. Надо только правильно выбрать место, чтобы не могли навалиться со всех сторон». И тут я вспомнил, что метров 200 назад проходил мимо боковой ниши с железной дверью. Решил тогда на нее не отвлекаться, проверил только, что она заберта. Можно спровоцировать атаку и убежать, а в узком проходе они мне не противники. Собственно, по баррикаде я полез с границы слона шумя и грохоча специально, чтобы привлечь внимание существ. Когда наконец-то забрался наверх, а это было не так, чтобы просто, учитывая хрупкость конструкции, то прямо за ней меня ждали уже 13 подземщиков. Самый крупный громко зарычал на меня. Видимо, так они давали понять, что это их территория, и надо валить с нее немедленно. В другой ситуации я бы их попытался обойти, но мне надо было вперед, поэтому я достал топор и попер на них, угрожающе замахиваясь. Вперед вылетели двое, явно настроенные дать бой чужаку. Первый даже не успел замахнуться, как я врезал ему топором промеж глаз. С противным хрустом топор проломил тонкий череп, хлынула кровь в перемешку с мозгом, и существо просто упало мне под ноги. Его напарник чуть притормозил при виде этого, и мне хватило скорости, чтобы подсечь ему обе ноги ударом. Он завижал, заливаясь кровью, попытался отползти, волоча за собой перебитую конечность. Вторую я срубил начисто. Все-таки хороший трофей, в купе с моей силой и навыком. Топор снес ему одним ударом 90% хитов, еще и нанес критическую травму. Подземщик толчками терял кровь, и полоска здоровья над ним сначала замигала, а потом посерело, и он рухнул, не доползя до своих буквально пары метров. И тут же, как будто это стало сигналом, твари кинулись на меня со всех сторон. Но предоставлять им возможность окружить меня и сожрать в моих планах не было, так что я резко отскочил назад, на пол и развернулся в ту сторону, откуда пришел. Удобная ниша была там, где я и запомнил. Я вбежал туда, мгновенно развернулся и снес топором еще одну тварь прямо на входе. «Выживем! Дам тебе имя, крутая железяка!» — со смешком решил я. Остальные подземщики отставали от самого шустрого метров на пять, так что я спокойно отступил чуть вглубь и просто стал играть в лесоруба. Тактика и стратегия — это точно не про них. Тварюшки лезли в узкий проход по одному, максимум по двое, мешают друг другу и просто подставляясь под резкие рубящие удары. Последним вбежал, экземпляр покрупнее — В более приличном подобии одежды, видимо, вождь, и даже сумел увернуться от моего удара, рывком сократил дистанцию и вцепился в рукоять топора. В этой мелкой тушке оказалось неожиданно много сил, так что от удивления я едва не выпустил оружие. Пришлось в спешке пересматривать свою тактику. Перестав дергать заставшую бесполезно рукоять, я просто выпустил топор из рук. Подземщик отшатнулся по инерции и не успел отреагировать на мой удар, по-простому, без оружия, промеж глаз. Кулак слегка засвербел, но оно того стоило. Вождь свел глаза на переносице, выронил топор и осел на землю. Свернуть ему шею после этого было не сложнее, чем пластиковой кукле. Сверху проплыла надпись «Получено 500 опыта». Смердели эти твари изрядно. Но у меня пока было не настолько много полезных вещей и денег, чтобы оставлять их потенциальный источник нетронутым». Поморщившись, я обшарил тела и был вознагражден гранатой и сильно покоцанным фонариком. На удивление, фонарь все еще работал. Выйти из своего закутка я не успел, и хорошо. Сначала послышалось шарканье хитина по полу, причем довольно резвое, а потом появился и обладатель этого хитина. Узнать его я смог заранее. Собственно, никто, кроме панцирника, притащиться на крики подземщиков и запах крови не мог. Выйди я в коридор, тварь сожрала бы меня сразу, а так удалось забиться в дальний угол. В мой отнорок этот таракан-переросток не пролезал. Правда, хватательная лапа щелкнула сантиметрах в двадцати от меня, но все же не дотянулась. Я рефлекторно сдернул автомат и дал короткую очередь. По броне пули простучали бессильным горохом, а глаза твари были закрыты такой маслянистой пленкой, в которой они ввязли как в слой жира. Мда, проблемка. «Убить его в такой ситуации мне по силам лишь в том случае, если я воспользуюсь АМ-1». Но его боезапас был категорически мал, а одного единственного выстрела могло и не хватить. И жаба нашептывала, что такой игрушке можно найти более интересное применение. «Тварь в мою нору все равно не влезет». «Правда, я не выйду». Эта мысль заставляла мозги шевелиться с утроенной скоростью, просчитывая варианты. «Автомат», «Топор», «Гранаты». Для панцирника не страшнее иголки, а вот свою шкуру я могу и подпортить. Резак тратить жалко. Что у меня есть еще? А если рассчитывать не на оружие, а на окружение? Сейчас тварь, не сумев дотянуться до меня, принялась за трупы. Может попытаться проскочить? Но малейшее же движение вперед показало, что о побеге вперед можно забыть. Прислонившись спиной к ставшей родной стене, я вдруг почувствовал небольшую выпуклость. Замок. Из отнорка живела куда-то запертая дверь, и для замка одного импульса вполне хватит. С трудом извернувшись так, чтобы видеть замок, но при этом не попасться в лапы панцерника, а он снова забеспокоился и начал шариться по доступному пространству, я сумел перебить язычок замка, едва ли не упал внутрь вместе с раскрывшейся дверью. Было бы охренительно смешно, поджидай меня здесь еще какая-нибудь тварь. Но нет. Перед глазами нарисовался узкий тоннельчик явно технического назначения. По стенам змились несколько толстых проводов в изоляции, но оставшееся пространство вполне пропускало одного человека. Под дверью лежал скелет в истлевшей синей униформе. Рука его все еще сжимала сломанный ключ. Интересно, что на скелете полностью сохранилась и одежда, и обувь, и, кажется, кожа. Единственное, что смущало – От кого пытался уйти покойник, и не будет и меня ждать впереди еще одна интересная встреча. Впрочем, выбора особенного тоже не было. За спиной остался бронированный танк, который гарантированно меня сожрет, а впереди, возможно, ждал неизвестный противник, которого испугался обычный техрабочий без брони. А может, уже и никто не ждал. Поскольку тоннель шел в более-менее верном направлении, я решил, что риск неизвестности предпочтительнее». Заодно пригодился трофейный фонарик. В его тусклом свете можно было натыкаться хотя бы не на каждый выступ кабельных держателей. К сожалению, луч быстро тускнел. Видимо, на такой срок батареи рассчитаны не были, а другого освещения в коридоре не было. Но эту проблему я оставил до того момента, как она встанет в полный рост. В целом, тоннель оказался даже удобнее предыдущего. Не тебе баррикад, неподозрительных ниш... Видно вперед настолько, насколько хватало света. Местами, правда, попадались корни деревьев, причем пару раз я еле протискивался мимо них, но в целом они не слишком сильно мешали. Что интересно, кабели на стене были абсолютно целыми, хоть и сильно заросшими пылью, но ни корни, ни более активные твари к нему не прикасались. Метров через 400 проход раздвоился. Часть его с более толстыми пучками кабелей уходила направо а более низкий и узкий ход налево. И вот что мне понравилось, в левом отнорке все пространство было плотно заплетено сетью. Обычной паучьей сетью, только толщина нити была миллиметра три, если не четыре. Похоже, я все-таки нашел того, от кого убегал найденный труп. Подняв голову, я обнаружил подобные же сети и на потолке. Только среди них наблюдались еще и коконы приличных размеров, может быть, с подземщиками внутри. Не то чтобы много, но пополнять их коллекцию собой не хотелось совершенно. Приближаться я не рискнул. На нитях в свете фонарика местами поблескивал свежий паучий клей, так что и хозяин, скорее всего, где-то рядом. Прячется. Выжидает. Луч фонаря выхватывал из темноты все новые и новые нити, и я не сразу сообразил, что между ними вижу, наконец, и самого плетельщика». Он полз прямо по проходу, посверкивая множеством глаз, но белесая сеть успешно сыграла роль маскировочной, до последнего скрадывая его движения и очертания. Больше всего тварь походила на гигантскую сальпугу. Система тут же его услужливо промаркировала «паук-матриарх». Это даже несколько обнадеживало более крупную особь или еще парочку таких же можно было не ждать. Дожидаться, пока он меня атакует, я не собирался. Еще в детстве насмотрелся на скорость сальпук. пук. Смертельный выстрел, очередь из автомата по глазам, еще одна в сустав передней лапы, еще одна туда же, первый мало. Здоровье Паучихи просело где-то на четверть, хотя попал я точно каждым выстрелом. И тут он перешел в атаку. Мгновенный рывок, за которым очень тяжело уследить и удар двумя передними конечностями. Видимо, основное атакующее движение – рефлекторное. К счастью, удалось оно только наполовину. Одна из лап подогнулась в простреленном суставе и не позволила ему нанести точный удар. Но даже такого, смазанного, более чем хватило. Меня снесло к ближайшей стене, как тараном, выбивая сразу двадцатку хитов. Сто хитов – это не круто, это больно. Вспомнилось, пока я отклеивал себя от стены. Учитывая, что всего у меня было 75, стоило разбираться с этой тварью побыстрее. Она меня калечит быстрее, чем я ее. Удачно, что сам паук тоже не устоял. По инерции пролетел в угол и впечатался всей тушей, доламывая поврежденную конечность. Решив не мелочиться, я кинул в него наступательную гранату и добавил непрерывной очередью из автомата. После этого мы оба разлетелись в стороны. А я внезапно вспомнил, и насколько неприятным может быть взрыв в замкнутом пространстве. Но в брюх паука образовалась здоровенная дыра, из которой полился и хор, так что звон в ушах и пара дополнительных синяков у меня образовались не напрасно. В эту дыру ушли примерно 12 пуль из 21, которые я выпустил, порадовав меня опустевшей на три четверти шкалой здоровья у противника. Вместо продолжения боя паук попытался залезть на стену и скрыться в паутине. К несчастью для него стреляю я точно и быстро, а убегающая туша таких размеров — неплохая мишень, да и изранен он был сильно. Так что я перезарядил автомат и двумя короткими очередями срезал ему еще одну, ведущую лапу. После чего в дело вступила безжалостная, сука, гравитация. Уронила паука на бетон, отчего ему пришел полный и окончательный карачун. Система порадовала новым сообщением. Вы убили существо на 75 уровней выше себя. Вы получаете второй уровень достижения «Давид и гляв. Урон от противника выше вас по уровню увеличен на 5%, если разница составляет от 10 до 49 уровней, и на 15%, если разница выше, чем 50%. Вы получаете 7000 опыта, вы получаете уровень, вы получаете кровь, вы получаете добычу, сундук случайного босса, уровень добычи от редкого до элитного. Подсказка. Вы можете продать этот сундук другому игроку или использовать в торговле с НПС. После вскрытия предмет будет персонализирован для вас, и вы не сможете передать его другому игроку. Офигеть! Всего один бой, и я уже пятый уровень. Хотя прогрессия мне не нравится. 500 тысяч, 2 тысячи, 3 тысячи, До следующего уровня еще 7 тысяч опыта. Интересно, а почему за паука 80 уровня дали так мало? Он ведь явно мелкий босс, рассчитанный на партию приключенцев. Посмотрел логи и выяснил, что у меня слишком низкий уровень, поэтому большая часть опыта просто пролетает мимо. Потенциально паук — это 50 тысяч. Но игрок второго уровня может за него получить только 7, сейчас на четвертом уровне 9000. А полный опыт, начиная с 20 уровня, на котором у обычного игрока есть шансы его вольнуть, это, собственно, была система антипаровозинга. Паровозинг — термин из ММО, когда высокоуровневый игрок качает младшего уровня в подземелье, убивая монстров намного выше по уровню, чем мог бы младший. Тут получает много опыта и быстро качается в действии. И вот, вроде бы, она прекрасна, но сейчас крайне сильно вредит ему. Но что поделать. Зато он, скорее всего, возрождается тут периодически, и можно будет его еще разок убить. Ладно, надо все-таки раскидать уровни. Я получил прибавку в 40 очков здоровья, и теперь у меня их 115. А что там по уровню и прочему? Так ведь я и не раскидал полученные очки уже за 4 уровня. Открыв меню, я обнаружил, что за каждый уровень мне дается 10 очков навыков, которыми можно качать любые скиллы. Правда, ценник каждого последующего очка тоже геометрически увеличивается. То есть с единицы до двух нужно одно очко навыка, с двух до трех — три, уже два, потом четыре, восемь и так далее. Но навыки, благо, растут и от применения, а вот новые, которых нет, стоят 5 очков навыков для взятия первого уровня. Так, и что ж мне со своими 40 очками-то делать? А вот, кину-ка я их все в энергооружие, оно у меня никакое совсем, а ведь на стрельбу из АМ-1 оно влияет. Так, это я могу его с трех до шести поднять, что даст сразу же прирост в 10% урона. И верно, в характеристиках антиматерийного резака урон изменился и стал 55. А еще мне доступно аж два дополнительных умения — Помнится мне, я крайне хотел взять встроенную бронежку. Берем не задумываясь. А еще надо бы что-то со здоровьем придумать, уж очень его у меня мало. А ведь есть такой перк здоровяк. Дает еще плюс 5 очков прироста на каждый день. Берем его и любуемся. Теперь у меня 150 очков здоровья. Приятно светится параметр брони 10, который уменьшит весь входящий урон на 5% и не позволит ему переломать кости. Интересно, а сколько здоровья у того же Элмера? На двухсотом уровне? Это ж какой-то монстр. тысячи четыре минимум, его шестанка надо валить. И тут встает закономерный вопрос. А какого уровня Лютерана, Херсон и прочие? И какие параметры здоровья у всяких рейд-боссов? Хотя, чё-то я, пожалуй, зря очкую. Банально представленный к боку небронированного персонажа АК и выпущенный магазин снесут с него порядка косаря. А ведь это самое простенькое оружие. Похоже, я пока не понимаю полностью механик игры. Ладно, перки раскиданы, скиллы тоже. Осталось только вскрыть волшебную коробку с сюрпризами, то есть сундучок босса. Очень уж мне любопытно, что именно можно с него получить. Я нажал на крышку сундука, и он начал медленно открываться, постепенно разрушаясь и формируя вихрь искорок, все увеличивающийся на земле. Наконец, искорки гаснут, и передо мной лежит косуха с одним рукавом. Честно говоря, я растерялся. Ну, как бы из мелкого босса не ждешь тот самый мерч Армагеддона, но хотя бы золотой калаш мог быть. Или пулемет там. А тут, и мой взгляд застывает на темно-золотом названии. «Кожаная броня» Макса Ракатански. Систему служливо подсказывает. «Легендарная». Собрано элементов комплекта, один из пяти. Полная вороня дает дополнительные бонусы, характеристики, защита 45. Защита от вирусов – 0. Защита от электричества – 20%, огня – 10%, псионики – 0%, кислоты – 10%. Неразрушимая, персональная, непередающаяся. а а, -а это ж прям какой-то подарок. Странным был только символ на этой косухе. У Макса на спине было пусто, а тут выдавлено изображение черепашьего панциря, но в остальном это была она. Броня моей мечты. Я немедленно нацепил ее на себя, получая дополнительно еще 22,5% погашения урона. Если б я не знал, что читерить в этой зоне невозможно, решил бы, что такой подарок мне админы игры подкинули. Я с давних пор фанат этого персонажа, всего цикла фильмов, да и вообще. Прорываться через паучьи тенеты было неприятно, поэтому левый проход я просто оставил без внимания. А правый? Ну, судя по количеству проводов, он шел к крупному узлу, то есть как раз туда, куда мне и надо было. Впрочем, совсем скоро мне попалась очередная дверь. Не иначе как ради разнообразия она не была заперта, но я решил не соваться буром туда, где могут шастать еще панцирники. Для начала задействовал уже давно откатившийся орлиный визор «Я глядел коридор впереди, не высовываясь из дверей». Собственно, буквально через 20 метров он выходил на перекресток четырех тоннелей, где внезапно валялись аж три развороченных трупа панцирников, которых точно уложило что-то высокотехнологичное. Дыры на панцирях были явно оставлены тяжелым оружием. Детально я рассмотреть ничего не смог, так как закончилось время действия навыка. Стоило помнить еще и про ту тварь, что я оставил жрать подземщиков. С другой стороны, если вести себя тихо, она не согреется. Из двери я выбрался настолько тихо, насколько позволяла снаряга и способности, и отправился к перекрестку едва ли не на цыпочках. И только чудом успел упасть на пол, когда услышал скрипящий звук в потолке коридора. Очередь крупнокалиберных пуля разворотила бетон за моей спиной». Активируя АМ1, на режим луча и направляя его в потолок, я уже догадывался, что там установлено. Древняя автоматическая турель. Скрипя явно поврежденным приводом гидравлики, она перенацеливалась в меня, но достать уже не успевала. Луч антиматерии разрезал ее корпус так, как будто тот был из масла и вызвал мгновенную детонацию боеприпаса. Да уж, проскочил тихонечко. Скрежет хитиновых лап по бетону не заставил себя ждать. И вот теперь скрыться было уже некуда. Оставалось убить панцирника. Главная проблема заключалась в том, что я не понимал, как это сделать. Смертельный выстрел в откате. Да и куда им целиться? Что ж, придется снова транжирить невосполнимые боеприпасы. Впрочем, дверь в тех коридор явно ближе, чем панцирник, стрелять из более-менее безопасного убежища явно будет проще. Туша панцерохвата пролетела мимо двери, даже не пытаясь застопориться. На перекрестке он моментально встал в защитную, видимо, позу, закрывая голову громадными передними лапами. Но не увидев града пуль, немедленно рванул в средний проход, моментально исчезнув из виду. Не знаю, почему он проигнорировал мой запах, но, видимо, у него была некая более важная цель, и нельзя сказать, что я этому так уж расстроился». Экспо, скорее всего, порезали бы за уровень, да и боеприпасы жаль. К счастью, мне нужно было не туда, поэтому я рванул вслед за ним через перекресток и дальше, в левый, нужный мне тоннель. Пробегая мимо, бросил взгляд на потолок и узрел дыру диаметром в метр и примерно три в глубину. Все, что осталось от турели. Даже жаль, хорошая была защита от панцерников. Скорость пришлось снизить буквально через пару метров. Попасться в прицел еще одной турели не хотелось. Надолго моего резака не хватит, а чем уничтожать их после полной разрядки, я не знал. Как же мне не хватало доброго старого ракет лаунчера из кучи стрелялок. Но чего нет, того нет. По идее, у этих штук должна быть какая-то оптика. Не могут же они стрелять на чисто звук. Но разглядеть ее в первой турели я не успел. Впрочем, до лаборатории оставалось уже не так далеко так что шансы пройти без проблем имелись. Но загадывать заранее я не торопился. И зря. По непонятной причине больше никаких турелей не попалось, а сам тоннель выглядел намного более заброшенным, чем предыдущий. До моей цели оставалось меньше километра, когда впереди по коридору в свете фонаря я заметил что-то блестящее. Первый рефлекс – вскинуть автомат и залечь. Сработал отлично, а разглядывать потенциального противника я начал только после этого. Объект выглядел как фигура, точнее половина фигуры человека с чем-то металлическим в руках. Он неподвижно лежал, не пытаясь оглянуться, пошевелиться или сменить позу. Я аккуратно и очень-очень осторожно начал двигаться к нему, стараясь вести себя как можно тише, но все предосторожности были излишними. Подобравшись ближе, я сумел разглядеть объект и понял, что он совершенно стопроцентно мертв. Вернее, не так. Он и не был никогда жив, но даже его функционирование явно завершилось давно. Внешне это издалека и правда напоминало человека, однако на голове выделялись только линзы, а вместо кожи был неизвестный мне шершавый пластик. Из нижней части его торса торчали металлические элементы каркаса позвоночника, провода и микросхемы. Одна рука была вполне пятипалой конечностью, вторая же заканчивалась стволом винтовки. Судя по всему, я наткнулся на останки одного из охранных ботов, которого давным-давно кто-то прикончил и бросил тут. Идеальная возможность понять, что они такое. Без малейшей брезгливости я перевернул его кверху лицом, достал из инвентаря нож и начал тщательно его потрошить, разбирать. Скорее, все-таки разбирать. Конструкция была предельно простой. В головном отделе содержится позитронный мозг. Больше ничем эта груда кристаллов с кучей управляющих шлейфов быть не может. Я не робототехник, но азы все же знаю, так что опознать шлейфы сумел без проблем. В корпусе содержится блок питания в виде перезаряжаемых литиевых аккумуляторов и контроллеры конечностей. Грудина защищена толстенной броней, как и череп, но в черепе есть крайне уязвимая зона – крепление глазных линз. Да и рассчитан он не под противодействие пули из автомата, максимум против пистолета или рукопашного оружия. В массивной правой руке – короткоствольная автоматическая винтовка и боекомплект в 60 выстрелов, скомбинированный в три псевдомагазина по 20. Как осуществлять последующую перезарядку, я не понял, зато сумел отсоединить руку. Скрипежа она легко снялась, так что думаю, в боевых условиях они просто заменяют конечность. Но непосредственно в бою всего 60 выстрелов. Конструкция, в принципе, выглядит дешевой, скорее предназначенной как средство подавления бунта, а не противодействия вооруженному налетчику. А вот боеприпасы у него как раз такие типовые 5.45, так что с парня получил аж 20 патронов. Остальные магазины он, видимо, расстрелял в своего противника. Получен навык «Анатомия роботов. Уровень 1. Каждый уровень навыка увеличивает на 1% урон по известным вам кибернетическим организмам. Ого, полезная штука. А главное, своевременная. Это я вовремя решил проявить любопытство. Правда, больше из этого технотрупа трупа ничего интересного отковырять было нельзя. Так что, оставив посреди коридора распотрошенного бота, я двинулся дальше. В коридоре нашлось еще три таких же, с разными степенями повреждений, и все с почти закончившимся боекомплектом. С них удалось добыть всего-то семь патронов. Однако под конец, перед поворотом, лежал другой робот, явно более продвинутый. На человека эта штука не была похожа совсем. Скорее на гусеничный мини-трактор, который бронировали и установили моногусеницу вместо двух. Вооружен он был чем-то вроде единого пулемета, сейчас вырванного из креплений и разломанного на куски. Впрочем, это не помешало мне набрать с него аж три десятка патронов 7,62 мм. На всякий случай, поковырялся в останках, но они были настолько повреждены, что ни навык прокачать, ни понять, где у него какие отсеки было невозможно. Мозг явно был где-то в центре корпуса, но от него мало что уцелело, только бронеколпак. Похоже, атака повредила аккумуляторы, и они рванули, а вслед за ними и частично боекомплект. Практически дойдя до цели, я наткнулся на того, кто уничтожил всех ботов. Посреди коридора ужасающе смердела тварь, крайне похожая на краба, с двенадцатью парами ног минимум. Его панцирь был издырявлен в куче места, да и валялся он тут не первую неделю, однако габариты внушали. Метра четыре длиной, высоту он примерно был равен мне. Интересно, что же его заставило идти сюда? Ответ ждать не заставил. Из конца коридора выскочила уменьшенная копия этого самого краба и неспешно побрела ко мне. Размерчики были не такими впечатляющими, да и надпись «Детеныш подземного крабонога» говорила сама за себя. Однако и детеныш может неплохо повредить мой аватар, если щелкать хлебалом. Он был явно очень голоден, а я в его глазах скорее напоминал бутерброд. Щелкая клешнями, он устремился ко мне, издавая противное пищание. Первая очередь прошла мимо, вторая, хоть и попала, его впечатлила крайне слабо, отколола пару кусочков панциря да и все. А дальше он слишком сблизился со мной и смог пустить вход свои ноги. Две схватили меня и попытались повалить, однако то ли он был слабоват изначально, то ли изголодался, но сбить с ног меня ему не удалось. Тогда он попытался просто отчекрыжить мне голову клешней. Я успел уклониться, по крайней мере, голову сберег, но в плечо тварь мне все-таки вцепилась и попыталась разорвать косуху. Крабенок явно недоумевал. «Как это так? Он рвет маленькую цель, а та не рвется». Косуха Рокотански отлично держала давление, правда, я все же терял хиты. От сдавливания она меня не спасала. Благо, на вторую руку в инвентаре я прописал свой супер-топор, которому так и не успел дать имя, и вот им-то я и рубанул по сочленению клешни, начисто срубив одну из половинок. Давление немедленно пропало, а краб отшатнулся, выпуская меня, и заскрипел еще противнее, чем раньше. «Ага, боль ты, твор чувствуешь!» Теперь уже я наступал на противника, размахивая своим топором. К сожалению, потеря куска конечности выбила его из боя ненадолго. Буквально через несколько секунд же резко рванул вперед, подцепил второй клешней топор и дернул его вверх, оставляя мои ноги без защиты. «Ну нет уж, хрен тебе, малохольный! Топор я убираю в инвентарь, и он моментально исчезает, освобождая мои руки, а сам падаю сверху на панцирь». Пара импульсов из АМ-1, и в нем образуется приличных размеров дырков в и исчезает одна из ржавых противопехотных гранат. Внутренности у него должны быть мягкие. Должно хоть что-то природное остаться в этом мутанте. А гранатные осколки полетят очень плотно, превратив все в крошево. Все проходит по плану. Из раны выплескивается фонтан из внутренности краба, долетая до потолка. Туша немедленно оседает, даря мне тысячу опыта и несколько килограммов крабового мяса. Это был не босс, так что никакого лута с него не полагалось. За его спиной в десятки метров была видна изрядно поцарапанная бронированная дверь с панелью карточного доступа. Именно она и была моей целью. Сноска от автора. Для тех, кто может быть не в курсе, Макс Рокотанский, герой цикла фильмов «Мэд Макс», они же «Безумный Макс», Наряду с книгой «Парень и его пес», игрой Fallout и фильмом «Почтальон», вдохновивших меня на любовь к постапоку и во многом на эту книгу. Образ «Безумного Макса» в исполнении Мела Гибсона, в принципе, по моему мнению, самый каноничный образ героя постапока. К нему существует множество отсылок в том же «Фоллауте». Я считаю, что я могу воспользоваться им для создания легендарного сета брони и перка для главного героя.